Глава 38. Я не сказал Франческе одну важную вещь. В этой погоне погиб жених Азалии, молодой барон, по уши влюбленный в нее. И сейчас рано утром, пока жена спит, я ездил к ее сестре, чтобы сообщить об этом. И пусть за плечами у старшей дочери герцога уже было два брака, именно барон Стефано Кавани был первым достойным претендентом на ее руку и сердце. Он случайно оказался рядом, когда мы решали, кто отправится в погоню пришел просить руки Азалии у ее отца, мило, и предложил свою помощь. Я готовился к проклятиям, ожидал даже нападения, но Азалия просто потухла, как свечка. И она знала, что он мертв еще до моего визита, и я не знаю, как она узнала. Мне правда жаль. Она даже не заметила, как я ушел, просто сидела в кресле, уставившись в одну точку. Я как самый последний трус откладываю разговор с женой. Он решающим будет, этот разговор. Я до сих пор не знаю, как поступить. Вернее, знаю, мне надо отпустить Франческу, но я не могу. И пусть она меня любит, я это знаю. Дело в том, что я тоже люблю. Сильно. До боли и ума помрачения. И именно эта любовь не позволяет мне быть с ней рядом. Я не переставая твердил себе, что ее недостоин. Умом понимал, но сердце побеждало эту битву. Все, что могу предложить Франческе, будет на грязью. И ведь она с радостью меня примет. «Будет искренне любить, а я буду жить с занесенным над головой мечом. Ждать, что в один прекрасный день...» Я и не заметил, как мы причалили к моему палаццо. Я выскакиваю на деревянный настил, где меня встречает Генрих. Со всклокоченными волосами. Бегает, размахивая руками. И верещит что-то, от волнения глотая целые слова. Я не понимаю, но сердце в пятки ушло от страха. Мне жену надо увидеть немедленно. Я даже не стал ждать, пока он мне все спокойно объяснит перепрыгиваю через две ступеньки мчусь в спальню где пару часов назад оставил безмятежно спящую франческу что могло произойти за это время с моей женой да все что угодно дверь грохает об стену с такой силой что едва не слетает с петель вижу такой бардак в комнате словно по ней ураган прошелся мои вещи валяются в диком беспорядке среди осколков разбитой посуды Франческо, в два шага преодолеваю расстояние Хватаю Франческу, сидящую в слезах у моего сундука с вещами, и встряхиваю. Что случилось? Ты в порядке? Откуда у тебя это? Она протягивает мне свернутый свиток, и я сначала не понимаю, а потом вспоминаю давнюю просьбу Рама. Этот свёрток он передал мне больше четырех лет назад, при мне рисовал, а потом взял обещание, что я разверну его спустя 4 года. Интересно, они уже прошли? Мы оба забыли об этом разговоре. И сейчас мне самому интересно, что в нем такого, что так расстроило Франческу. Разворачиваю и вижу. Не верю тому, что вижу, потому что это то будущее, которого я бы хотел. Я и не думал, что у меня такой взгляд может быть. Наверное, если бы меня изнутри монстры не точили, я бы уже давно смотрел на нее такими влюбленными глазами. И Франческа, беременная. Закрываю глаза, потому что видеть это невыносимо. Не верю, что он мог нарисовать это 4 года назад. У нас не такая свадьба была то, что нарисовано, всего лишь вольная фантазия моего друга, причем очень жестокая фантазия. Я не могу смотреть на этот рисунок. Сжимаю его в кулаке, задыхаясь от обуревающих меня чувств, самых разных, от надежды до отчаяния. Это рам нарисовал. Очень давно. Я клянусь, что не знал. Дурак, надо было сразу развернуть и сжечь, чтобы ты. Что, я, Александра! Прерывает меня Франческа, не дав договорить, и вырывается из моих рук. Чтобы я не увидела, как это могло бы быть между нами, если бы ты дал шанс? Я не это хотел сказать. Стараюсь ее успокоить, но Франческа только сильнее злится. Я беременна, милый. Давно хотела тебе сказать, но все смелости не хватало. На миг не могу дышать. Она так пристально на меня смотрит своими неповторимыми, сверкающими глазами. Эти слова меня сбивают с ног. От кого? Хриплю в ответ и тут же получаю такую затрещину, что звенит в ушах. У меня не было никого, кроме тебя. Она поднимает выше подбородок и смотрит с вызовом своим чистым, прозрачным взглядом. Это твой малыш. Этого не может быть. Я всегда был осторожен. Не всегда. Один раз еще до похищения. Я не готов к этим словам, и она читает страх в моих глазах. Уходи. Что-то тухнет в ее взгляде, и Франческа кивает головой в сторону дверей. «Неделя, которую ты у меня просил, давно прошла. Я больше не хочу тебя видеть!» «Господи, помоги мне, пожалуйста!» «Я живу в мраке!» Ару в ответ. «Почему она не понимает, что я хочу сделать так, как будет лучше для нее? «Ты знаешь правду. Неужели тебе хочется детей от такого, как я?» «Нет никаких теней вокруг тебя, и не было никогда!» Я и не знал, что у Франчески может быть такой громкий голос. Она тоже кричит в ответ. Ты их сам напридумывал. Ты никогда не был таким, как твой отец, и никогда не будешь. И наши дети не будут. Ты так в этом уверена? Шиплю в ответ. Да. А вот я не уверен. Хватаю ее за плечи, чтобы взгляд не смогла отвести, и открываю еще одну часть страшной правды. Судя по тому, что рассказывал мне мой папочка, этим занимались все мои предки, и дед, и прадед. «Все в моем роду!» Ору, что есть мочи, и голос срывается. Франческа снова плачет, но беззвучно. Мне так чертовски жаль ее, ведь это я, мерзавец. Она ни в чем не виновата. Она просто не того человека полюбила. «Пожалуйста, отпусти меня!» Шепчу с хрипотой, потому что сорвал голос. Стараюсь, чтобы жжение, которое я в глазах чувствую, поскорее прекратилось. Утыкаюсь носом в ее лоб и закрываю глаза. «Без твоей помощи я не смогу тебя оставить. Спасибо за то, что сделала меня счастливым. Показала, как это может быть, и поверь, Франческа, Я никогда счастливее не был. На миг я даже поверил, что счастье для меня реально. Я тебя очень люблю». «Я достаточно себя уважаю, чтобы не вымаливать у тебя наше будущее. Если ты так решил, тогда уходи. Только поклянись мне не возвращаться никогда». «Неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? Мой голос всего лишь шепот, но он на батом звучит в стенах этой комнаты. Понимаю. Ее голос даже тише моего, но также оглушает. Но я хочу жить с тобой, а не с твоими тенями. Не хочу всю жизнь с ними бороться. Поэтому сейчас ты примешь решение, либо ты со мной, либо без меня. У тебя всего два варианта, Александру.